Горный хрусталь. Горным хрусталем называется кварц, прозрачнее воздуха, бесцветнее слезы и холоднее льда. Сходство горного хрусталя со льдом подметили еще жители античного мира и даже считали его за лед, который потерял способность таять. Плиний старший в первом веке нашей эры утверждал, что горный хрусталь образуется под действием сильного холода. По крайней мере, он и только там находится, где наиболее смерзается зимних снегов, а что он есть лед, сие достоверно. Древние греки считали горный хрусталь льдом, замерзшим настолько, что его невозможно растопить, и называли минерал кристаллосом, что в переводе означает лед. А ученые XVI века говорили, хрусталь — светлый камень водянистого цвета. Люди полагают, что это снег, ставший твердым за многие годы. В романе Виктора Гего «Человек, который смеется» в сцене суда над Урсом официальный представитель медицины утверждал, доказано, что хрусталь — это продукт естественной возгонки льда, и что алмаз — результат такой возгонки хрусталя, установлено, что лед становится хрустальным через тысячу лет, и что хрусталь становится алмазом через тысячу веков. Ныне скажи мне, кристалл, окаменевшая влага, кто заковал тебя? Стужа. Кто рускует тебя? Жар, писал римский поэт Клавдиан в IV веке эры Однако в XVII веке было установлено, что по удельному весу горный хрусталь тяжелее воды и относится к камню. Благодаря высокой твердости, чистоте и блеску хрусталь слыл не только предметом поклонения, но и материалом для украшения и камнерезных изделий. В III веке до н.э. он уже считался камнем совершенства. Во времена античности и средневековья из крупных кристаллов горного хрусталя изготовлялись вазы, кубки, сосуды, которые инкрустировались золотом и серебром. Даже в поэзии магический кристалл можно увидеть в хрустале, о чем поведал литовский художник и композитор Черленис. Волшебник держит в ладонях хрустальный граненный шар, вокруг ночь шар излучает напряженный магический свет, он прозрачен. Внутри шара виден старинный город, переливающийся, как алмаз, всеми красками радуги, — писал в «Ветре странствий Паустовский. В мифах и легендах греческие олимпийские боги пили амброзию только из хрустальных кубков. Но искусство обработки горного хрусталя достигло наивысшего расцвета лишь в эпоху Возрождения когда из него стали изготовляться не только традиционные сосуды, но и персни, шкатулки, статуэтки, письменные приборы и печатки. Нерону принадлежали два кубка для питья, изготовленные из кристаллов горного хрусталя, не имевшего никаких изъянов. Одним из красивейших римских предметов являлась урна 30 см в диаметре и 27 см высотой, находящаяся ныне среди национальных драгоценностей Франции. В средние века самоцвет стал применяться для изготовления церковных чаш, светильников, торшеров и для украшения оружия и уздечек. Нередко под прозрачный хрусталь подкладывали цветную фольгу, благодаря чему горный хрусталь приобретал вид драгоценных самоцветов. Круглые шлифовки изделия из него начинают встречаться даже в царских сокровищницах. С XVI века в Италии изготавливаются прозрачные хрустальные сосуды, стекла для зеркал, затем обработка хрусталя начинается в Германии где сосуды обрамляются золотой оправой, украшаются эмалью, алмазами, рубинами и изумрудами. Любовь к ним не прекращается и в XVII веке, и только в XVIII горный хрусталь почти исчезает из употребления. Однако некоторые изделия из этого самоцвета достигли такого совершенства, что считаются историческими редкостями. В оружейной палате Московского Кремля находится уникальный хрустальный самовар Петра I. Его можно раскалить и в раскаленном виде опустить в холодную воду самовар от переохлаждения не пострадает. А американским археологом Ф. Митчеллом Хеджесом при раскопках в джунглях города Гондураса в 1937 году был найден хрустальный череп смерти. Высеченные внутри его линзы и полые каналы создают поразительные световые эффекты, предполагается, что жрецы Майи использовали череп смерти для гипноза верующих. Но самыми ценными считались и считаются хрустальные шары 15 сантиметров в диаметре, которые в жаркую погоду применялись для охлаждения рук и, как увеличительные линзы, для прижигания ран и для разжигания жертвенников. Однако самым величественным памятником, изготовленным из хрусталя, является хрустальный собор в городе Гарден-Гроув в Калифорнии, построенный евангелистским проповедником Робертом Шустером. Этот собор стоит около 20 миллионов долларов, и построен он на щедрые подаяние верующих. В уникальном сооружении торопится побывать не только известные проповедники веры, но и гастролеры. С 1988 по 1990 год в Хрустальном соборе состоялось так много концертов и фестивалей, что ежегодный доход храма равняется 300 миллионам долларов. В России месторождения Хрусталя были открыты на Урале в середине 18 века, и первыми изделиями из него стали ожерелья из хрустальных бус. Среди побратимов горного хрусталя достойное место занимает дымчатый кварц, проходящий под именем топаз или ясмис. Они были первыми поделочными камнями уральских мастеров, которые научились улучшать тон и качество дымчатого топаза, запекая их в обыкновенном ржаном хлебе. Вторым следует марион, имеющий в изломе смолинисто черный цвет. Блеск и глубокая чернота излома являются признаком высокого качества самоцвета за что Марион называют то смоляком, то цыганом. Затем идет цитрион, прозрачный кварц лимонно-желтой окраски, и аметист, окраски фиолетовой. Из темно-шоколадного или красного кварцита, побратима Хрусталя, был сделан саркофаг Наполеона I в Доме инвалидов в Париже. Одним из сокровищ Геологического музея в Лондоне является огромная ваза из авантюрина с подвесками серого порфира. Русский император Николай I подарил ее сэру Мурчисону, директору геологической службы, а тот, в свою очередь, завещал ее музею. В художественном музее Вены можно увидеть великолепную флейту горного хрусталя, подаренную в 1811 году Наполеоном I знаменитому флейтисту Дрое, и огромный хрустальный шар, извлеченный водолазом с дна океана после кораблекрушения парохода Нил, на котором шар случайно оказался. В 18 веке интерес стали вызывать кварциты с включениями тончайших кристаллов других минералов. В эпоху Екатерины II был моден маховой хрусталь и волосатики, вставленные в кольца, браслеты, кулоны и пуговицы, демонстрируя в них чудеса природы. И особенно был моден аметист бледно-сиреневого цвета с вкраплениями длинных кристаллов минерала гетита, названного в честь поэта гете Кварц — прородитель стекла. Хрусталь, зеркальное, оконное, оптическое и бутылочное стекло, линзы — все это представляет сплав чистого кварцевого песка, с добавкой извести из щелочей, где кварц составляет 80% стекольной массы. А вот какова древняя легенда о происхождении стекла. Захотелось людям укротить огнедышащий вулкан и заставить его служить человечеству. Рассердился вулкан, камни в печи до красна раскалил, того и потрескаются. Стали люди песок на печь сыпать, глинозем бросать, совсем вулкан засыпали. Приходят на утро глядь. Все с кургана на землю стекло, да не пеплом дымчатым, а прозрачной кристаллической массой. «Стекло! Стекло!» — закричали люди, и с тех пор кристаллическую массу стали стеклом называть. А вообще-то стекло появилось очень давно, еще в бронзовом веке. Египтяне делали его за 3-4 тысячи лет до нашей эры. Из Египта стекло пришло в Рим, из Рима в Испанию, Францию, Англию и другие страны. Недавно научились изготовлять стекло из литого кварца — Стаканы из кварцевого стекла можно раскалить и тут же опустить в ледяную воду, и они не растрескаются. Но самым крупным изделием из литого кварца в 60-х годах было 200-дюймовое зеркало астрономического телескопа. Лампы из литого кварца по-настоящему оценены медициной, так как способны пропускать ультрафиолетовые лучи, задерживаемые стеклом обыкновенным. Однако самым древним или наиболее древним природным вулканическим стеклом является обсидан. В доколумбовых цивилизациях Центральной Америки из Обсидана изготовляли зеркала, а в настоящее время он используется для изготовления подставок, шкатулок, вставок в перстни и запонки. Полагает, что свое название обсидан получил от греческого «опсис» — видение, зрелища зрелище и видение в тех же изготовленных зеркалах. Другими стеклами природными являются… Метеоритные стекла, оплавленное образование различной формы, тектиты, массы от 10 граммов до 67 килограммов, употребляемые нашими пращурами для зеркал и колющих и режущих инструментов. Крупный чешский тектит в платиновой оправе с бриллиантами и жемчугом был подарен английской королеве Елизавете II. Горный хрусталь, наделенный высокой прозрачностью, после полировки приобретает хороший блеск, и это его свойство древние люди широко применяли в практике. С помощью линз из хрусталя наши предки плавили металл, а народы Тибета применяли хрустальные шары, как упоминалось выше, при лечении ран. Проходящие через хрустальные шары ультрафиолетовые лучи солнца убивали бактерии. Древние считали, что в горном хрустале заключена волшебная энергия, и потому круглые прозрачные камни из хрусталя прикладывали к ранам. В национальной коллекции США имеется яйцо из горного хрусталя массой 700 карат, А самым крупным шаром считается шар, хранящийся в Смитсоновском институте США, диаметром 33 см и массой 8,5 кг.